Глава двадцать Разоблачение Стефани. Но Стефани меньше всего помышляла о том, чтобы как-то упорядочить свою жизнь и сохранить верность Каопервуду. Не судите ее слишком строго. Неустойчивый, увлекающееся создание, ярко выраженная артистическая натура, она росла почти без присмотра в семье, которая не могла ни должным образом направить, ни воспитать ее. Калпервуд очень нравился Стефани своей энергией, силой своего характера, но Форбс Герни нравился ей тоже. Вернее, окружавший его поэтический ореол нравился ей. При каждой новой встрече Стефани с любопытством приглядывалась к этому юноше. Он был застенчив, замкнут, чуждался ее, но она решила разбить этот лед. Она видела, что он робок, беден, одинок, и это будило в ней чисто женскую потребность заботиться о нем. Цель своей она достигла без труда. Как-то раз вечером Стефани и Форбс Герни сидели на борту легкой маленькой яхты Блиса Бриджа и, прислонясь к мачте, любовались серебристой лунной дорожкой за кормой. Вся остальная компания убивала вечер внизу в каюте. На палубу доносились взрывы смеха, веселые возгласы, пение. Все друзья Стефани уже заметили, что она увлечена Форбсом Герни. Его находили очаровательным, ее своенравной, и решение было не мешать им, хотя, разумеется, не обошлось и без шуток по их адресу. Форбс Герни был наивен и неопытен по части любовных похождений. Счастье само давалось ему в руки, но он не знал, как его взять. Он рассказывал Стефани о своем детстве, которое протекало среди пшеничных полей северо-запада, о том, как его семья уехала из Огайо, когда ему было всего три года, и как с малых лет он познал тяжелый труд землепашца. Не раз, оставив плуг в борозде, он отходил в сторону и, стоя под деревом, изливал нахлынувшие на него мысли и чувства в простых, безыскусных стихах или, следя за полетом птиц, мечтал о том, как уедет в Чикаго и поступит учиться в колледж. Стефани слушал, устремив на него задумчивый взгляд, а в лунном свете ее кожа казалась бронзовой, а черные волосы отливали синевато-стальным блеском. Форбс Герни отнюдь не был нечувствителен к красоте. Собравшись, в конце концов, с духом, он отважился коснуться ее руки, не раз обвивавший шею Ноуза, Кросса и Каутервуда. Стефани затрепетала. Этот мальчик был так очарователен. Она смотрела на его светлые волнистые волосы, открытое юношеское лицо, и он казался ей греческим богом. Она сидела, не шевелясь, замерев в ожидании. «Если бы я мог сказать вам, что я сейчас чувствую», — пробормотал, наконец, Форбс Герни, срывающимся от волнения голосом. Пальчики Стефани легли на его руку. «Вы прелесть, Форбс», — прошептала она. Он понял, что не будет отвергнут. «Восторг!» — охватил его. Он тихонько погладил руку Стефани, потом робко обнял ее за талию. Стефани сидела в полоборота к нему, мечтательно запрокинув голову, и он, осмелев, коснулся губами ее смуглой щеки. Головка Стефани без промедления склонилась к нему на плечо, и он восторженно зашептал ей на ухо первое, что приходило ему на ум. «Как она божественно хороша, как изумительно, неповторима!» С точки зрения Стефани, все это могло иметь только один конец. Небольшого поощрения с ее стороны оказалось достаточно, чтобы он пришел к ней домой. Там она повела его наверх, в маленькую гостиную, показать свои книги, играла ему, пела. Очутившись, наконец, в его объятиях, она помогла ему побороть застенчивость. И Форбс Генри понял, что она более сведуща, чем он предполагал. Каупервуд в эти дни был всецело поглощен устройством мощных машинных станций, установкой гигантских паровых машин, укреплением сводов и оборудованием туннеля на Лассаль-стрит, прокладкой новой петли по улицам Лассаль, Мунро, Дирборн и Рэндалф, выпуском акций своих новых предприятий и разработкой ставок заработной платы для своих рабочих, которых насчитывалось теперь на его предприятиях более двух тысяч,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 Ему приходилось все реже слышать о Гарнере Нолзе, Лэйне Кроссе и Форбсе Герни, и все чаще о и Тимберлейк и Этель Таккерман. Что значит эта внезапная скрытность? Однажды как-то, впрочем, Стефани обронила несколько слов о Форбсе Генри. Ему так плохо живется, бедняжки, и костюм у него, к сожалению, оставляет желать лучшего.